Только при монголах в Китае когда-то обсуждалась возможность уничтожения городов, чтобы очистить место для овец. Ирландский вопрос является поэтому не просто национальной проблемой, а вопросом о земле, вопросом о существовании. Гибель или революция — таков теперь лозунг. Маркс досконально изучил ирландские дела и много писал об этом. Он увидел, что из-за безработицы Ирландия выбрасывает на английский рабочий рынок избыток своего населения и этим снижает заработную плату английского труженика. Между полунищим работником ирландцем и таким же англичанином начинается борьба за труд, за кусок хлеба, приводящая к взаимной лютой ненависти и раздорам. Английский пролетарий озлобляется, считая ирландца конкурентом и противопоставляет себя ему как представителя господствующей нации. Ирландец ярится на англичанина, считая его врагом и орудием порабощения своей родины. Это зло перекинулось и в Америку, куда потянулись согнанные с родных земель бедняки из разоренной Ирландии. Интернационал, по мнению Маркса и Энгельса, должен был повсюду открыто отстаивать права Ирландии, а обязанность Генерального Совета, к тому же, пробуждать в английском пролетариате сознание, что национальное освобождение Ирландии не только дело отвлеченной справедливости и человечности, но и условия его собственной социальной независимости. В доме Энгельса и его жены в Манчестере находили приют многие ирландские революционеры, оказывая поддержку Фением. Энгельс в то же время сурово осуждал их заговорщическую тактику, недостаточное общение со свободолюбивыми соотечественниками, попытки устраивать местные восстания и прибегать к террору. 8 сентября 1867 года в Лозанне собрался второй Конгресс интернационала. Основной опорой его все еще оставались Юнионы. В воззвании, которое Генеральный Совет издал за два месяца до Конгресса, был дан обзор положения международного рабочего движения в третьем году существования товарищества. В Европе, за исключением Швейцарии и Бельгии, союзы многого не достигли. Зато Североамериканский союз в некоторых штатах завоевал для трудящихся восьмичасовой рабочий день. Это была значительная победа. Маркс на Конгрессе быть не мог, он болел. В числе представителей от Генерального Совета находился портной Кариус. Всего съехались 71 делегат. Преобладали представители романских стран, французы, итальянцы, бельгийцы. Конгресс утвердил пребывание Генерального Совета в Лондоне, что было очень важно для Маркса и Энгельса, установил обязательный годовой взнос в 10 сантимов для каждого члена интернационала и подтвердил, что борьба за социальное освобождение рабочего класса неразрывно переплетена с его политической деятельностью, завоеванию политической свободы для рабочих, первейшая необходимость. Вместе с третьим годом существования интернационала закончилась и пора его спокойного развития. Наступало время горячих споров и трудных боев. Жени жила не менее напряженной и многообразной жизнью, нежели Карлу. Она входила в подробности каждодневных событий и дел интернационала, помогала мужу во всех его начинаниях, вела переписку с многочисленными соратниками в разных странах. После окончания Конгресса жени Маркс писала в Женеву Филиппу Беккеру. Вы не поверите, какую огромную сенсацию во всей прессе вызвал здесь Лозанский Конгресс. После того, как газета «Таймс» задала тон, ежедневно печатая корреспонденции о Конгрессе, Другие газеты также стали посвящать рабочему вопросу не только заметки, но даже длинные передовые статьи, не считая более, что это ниже их достоинства. О Конгрессе писали не только все ежедневные газеты, но и все еженедельники. В этом же письме жена Маркса поделилась своими размышлениями о вышедшем из печати «Капитали». Если вы уже приобрели книгу Карла Маркса что советую вам в случае, если вы еще не пробились, как я, через диалектические тонкости первых глав, прочитать сначала главы, посвященные первоначальному накоплению капитала и современной теории колонизации. Я убеждена, что вы, как и я, получите от этих глав огромнейшее удовлетворение. Разумеется, Маркс не имеет для лечения зияющих кровоточащих ран нашего общества никаких готовых специфических лекарств, о которых так громко вопит буржуазный мир,